Но всё-таки Сергей Иванча ожидал, что книга его появлением своим должна будет произвести серьёзное впечатление на общество, и если не переворот в науке, то во всяком случае сильное волнение в учёном мире. Книга эта после тщательной отделки была издана в прошлом году и разослана книгопродавцам. Ни у кого не спрашивай о ней, Неохотно и притворно равнодушно отвечая на вопросы своих друзей о том, как идёт его книга, не спрашивая даже у книгопродавцов, как покупается она, Сергей Ванч зорко с напряжённым вниманием следил за тем первым впечатлением, какое произведёт его книга в обществе и в литературе. Но прошла неделя, другая, третья, и в обществе не было заметно никакого впечатления. Друзья его, специалисты и учёные, иногда очевидно из учтивости заговаривали о ней. Остальные же его знакомые, не интересуясь книгой учёного содержания, вовсе не говорили с ним о ней. И в обществе, в особенности теперь, занятом другим, было совершенно равнодушие. В литературе тоже в продолжение месяца не было ни слова о книге. Сергей Иванович расчитывал до подробности время нужное на написание рецензии, но прошёл месяц, другой, было то же молчание. Только в Северном жуке, в шуточном фильетоне о певце драбанте, спавшем с голоса, было, кстати, сказано несколько презрительных слов о книге Кознашева, показывавших, что книга эта уже давно осуждена всеми и предана на всеобщее посмеяние. Наконец, на третий месяц в серьёзном журнале появилась критическая статья. Сергей Иванович знал и автора статьи. Он встретил его раз у Глубцова. Автор статьи был очень молодой и больной филотонист, очень бойкий как писатель, но чрезвычайно малообразованный и робкий в отношениях личных. Несмотря на совершенное презрение своё к автору, Сергей Иванович с совершенным уважением приступил к чтению статьи. Статья была ужасна. Очевидно, нарочно филитоnist понял всю книгу так, как невозможно было понять её. Но он так ловко подобрал выписки, что для тех, которые не читали книги, А очевидно, почти никто не читал её, совершенно было ясно, что вся книга была ни что иное, как набор высокопарных слов, да ещё не к статье употреблённых, что показывали вопросительные знаки, и что автор книги был человек совершенно невежественный. И всё это было так остроумно, что Сергей Иванович сам бы не отказался от такого остроумия. Но это-то было ужасно.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 выработанное с такой любовью и трудом прошло бесследно положение сергей иванчи было ещё тяжелее от того что окончив книгу он не имел более кабинетной работы занимавшей прежде большую часть его времени сергей иванч был умён образован здоров деятелен и не знал куда употребить всю свою деятельность разговоры в гостиных съездах собраниях комитетах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 Он видел, что при этом общем подъеме общества выскочили вперед и кричали громче других все неудавшиеся и обиженные, главнокомандующие без армии, министры без министерств, журналисты без журналов, начальники партии без партизанов. Он видел, что много тут было легкомысленного и смешного. Но он видел и признавал, что... Несомненный всё разраставшийся энтузиазм, соединивший в одно все классы общества, которому нельзя было не сочувствовать. Резня единоверцев и братье в славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям. И геройство сербов и черногорцев, большех со за великое дело, породило во всём народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом.